Андрей Стоев. За последним порогом. Нижний мир. Глава первая. Дом, милый дом. Ленка выскочила из машины и немедленно умчалась в дом, великодушно предоставив мне привилегию разобраться с багажом. Легко было догадаться, что в большую ванную на втором этаже мне попасть не светит и придется довольствоваться маленькой душевой на первом. С двумя женщинами в доме это вечная проблема. Я, наверное, так никогда и не смогу понять, что они там отмывают часами. Впрочем, уже совсем скоро мы переедем в поместье, и мои многолетние мучения, наконец, закончатся. «Сегодня никуда больше не едем, Димит, а завтра с утра я тебя жду», сказал я водителю. «Помоги мне затащить чемоданы в прихожую, и можешь отдыхать». В доме было тихо, и лишь из-за прикрытой двери гостиной пробивался луч света. Я заглянул туда. Мама сидела с чашкой чая, углубившись в какую-то толстую книгу. Я подошел и клюнул ее в щеку. Кеннер, мама с улыбкой подняла глаза. «Ну, наконец-то вы вернулись. А где Леночка?» «В самом деле, наконец-то», — улыбнулся я в ответ. «А Лена, полагаю, уже заняла ванную. Я сейчас тоже приведу себя в порядок и присоединюсь к тебе. Распорядись пока насчет этого, пожалуйста». Я поставил на стол берестяной туисок с крупной клубникой. «Откуда в такое время клубника?» – удивилась мама. «Из баронства откуда же еще? Все расскажу, как приду». Дверь в ванную была, конечно же, заперта. Я привычно вздохнул и поплёлся в душевую. Когда я снова спустился в гостиную, клубника уже была выложена в вазочку. «Ты знаешь, Кенни», – с удивлением сказала мама, – «я никогда бы не поверила, что клубника из теплицы может быть такой вкусной». «И правильно бы сделала, что не поверила», – отозвался я. «Потому что тепличное невкусное, а это не тепличное». Мама вопросительно подняла бровь. «У меня в баронстве, как оказалось, есть анклав лесных», — пояснил я. «Ах, вот как, понимающе кивнула мама. Даже не знаю, хорошо это или плохо». «Вот я пока не решил, как к этому относиться», — вздохнул я. «Буду их как-то использовать. Для начала думаю фруктовую лавку открыть на торгу». «Зачем тебе это изумилось, мама?» Да вот как-то так получилось, что я внезапно оказался за этих лесных в ответе. Впрочем, я надеюсь на них заработать неплохо, так что жаловаться не буду. Ты всерьез рассчитываешь неплохо заработать на фруктовой лавке? С ясно выраженным скепсисом спросила мама. Рассчитываю. Вот давай прикинем. Например, большую гривну клубники я собираюсь продавать как раз за гривну. Большая гривна, мера веса примерно 400 грамм. Не путать с денежной единицей. Ничего себе! «И ты считаешь, что кто-то будет покупать по такой цене? Хотя, — задумалась она, — знаешь, а, пожалуй, будут. Да я и сама буду покупать, если будет свежее, как вот это. Будет свежее, это же рядом. Утром будут собирать, а к обеду она уже будет в лавке. Круглый год. И конкурентов не будет. Других лесных рядом нет, а рефейских уральских, гор не довести. Разве что дирижаблями, но если каждый день горят дирижабли за 800 верст, то такая клубника и князю не по карману будет». Старая верста чуть больше двух километров. А у лесных ты за сколько договорился покупать? Именно клубнику договорились по три фенинга за фунт. Но там не только клубника, они много чего выращивают. Это что получается? Мама наморщила нос, пытаясь сосчитать. Ты будешь продавать в четыре раза дороже? Шесть. А расходы там совсем небольшие. Главное нормального управляющего найти. Ему и думать не надо, надо просто аккуратно выполнять, что положено. В общем, не смотри, что это будет всего лишь фруктовая лавка. Прибыль она даст очень серьезную. пожалуй, сравнимую с небольшим заводом». «Да, похоже на то», — согласилась мама. «Вот только ты забыла один важный момент. Дворянскому совету это очень не понравится. Мы дворяне, а не купцы. Древо чести родине вроде наизусть учил. Какая тебе лавка, Кенни?» «Так лавку не я буду держать, а оборонство Рапин пожал я плечами, а имперскому барону наше древо не указ. Наша семья будет всего лишь оказывать протекцию иностранному торговцу. Все будет по закону, мама, никаких мутных схем. Прибыли в самом деле будет в рапину ходить. Мама только покрутила головой, то ли в восхищении, то ли в осуждении. «И в кого только ты такой ловкий уродился? Мне бы все это и в голову не пришло, а Борис вообще свои пальцы не мог пересчитать, не сбившись». «В кого, в кого?» «Покрутилась бы ты пропеллером в наших девяностых, тоже научилась бы пальцы пересчитывать, и не только пальцы!» «Что за глупости, мама?» Уклончиво ответил я вопросом на вопрос. «Вот ты мне скажи, в кого я такой родился!» «Что тут думать?» Грустно сказала мать. «Вольгу, конечно. Ты точно ее внук. Она, наверное, сейчас локти кусает, что от тебя отказалась. Хотя, скорее всего, это все гены бабушки, вот она-то точно была не промах. У нас, в общем-то, все хватки, одна я, урод в семье». Скажешь тоже, урод, фыркнул я. А про бабушку, может, и не промах была, но Мартин, ты ее обобрал? Да, кстати, оживилась мама. Совсем забыла тебе сказать. Неделю назад Мартин перевел мне все бабушкины деньги. Твоя работа? Ну да, кивнул я, передавал я ему такое пожелание. Пожелание! усмехнулась мама. Могу себе представить это пожелание. А еще он в качестве извинения передал в подарок довольно страшненькую вазу, даже не зная, что с ней делать. Выкинуть что ли? Вон она в углу стоит. В углу действительно стояла светло-коричневая керамическая ваза с простеньким цветочным узором. «Ты ее, конечно, можешь и выкинуть, дело твое», — сказал я, рассмотрев вазу как следует. «Но я бы посоветовал ее продать, если уж она тебе не нравится. Ваза из срединной династии Тан, и к тому же прекрасно сохранилась за 2000 лет. Не удивлюсь, если она стоит больше, чем все прабабушкины деньги». «Ты меня временами просто поражаешь, Кенни», — покачала головой мама. Откуда у тебя такие познания? Я даже не слышал про такую империю, а ты там и династии знаешь. Для Штирлица облажаться – дело настолько обычное, что все давно уже привыкли к его парашюту и буденовке. К счастью, папаша Мюллер тоже остался в том мире, так что никто не торопится разоблачать бестолкового попаданца. Никто не задает каверзный вопрос с хитрым ленинским прищуром. А они пришелец ли ты из параллельного мира, мил человек? Это в том мире чуть что так сразу и спросит, уж там все начитанные. «Мам, ты мне вот что ответь», — перевёл я разговор на другое. Я когда с князем договаривался насчёт поездки, то вытащил из нее разрешение забрать одну целительницу по твоему выбору. Ты забрала? «Нет пока», — смутилась мама. «Присматриваюсь ещё, разговариваю. Это же не так просто. У кого специализация не та, кто-то переходить не хочет». «Ты лучше не тяни с этим, а то князь своему слову хозяин. когда дал, так и обратно возьмет. «Думаешь?» — с сомнением посмотрела на меня мама. Удивлюсь, если не попытается, и у него наверняка получится. Князь у нас ловок. Куда там нам с Ольгой вместе взятым? Вдруг окажется, например, что к тебе идти никто не хочет, а кто мог бы захотеть, те куда-то срочно уехали. А князь руками разведет, мол, извини, я бы с радостью, но никто к тебе не идет, что тут поделаешь. Так что не тяни с этим». Мама задумалась. Такой вариант она явно не рассматривала. Все же мама у нас и в самом деле не от мира сего да взять хотя бы моих бабуль Стефу с Ольгой. Они бы мгновенно просчитали все варианты. Повинуясь жесту караульного, машина остановилась, и я опустил стекло, чтобы стражник мог осмотреть салон. Вообще-то стража прекрасно знала мою машину, но я распорядился ни для кого не делать исключений и досматривать в установленном порядке абсолютно весь транспорт. Мне несложно остановиться у заставы, зато если уж начальник подчиняется общим правилам, то ни у кого из подчиненных и мыслей не возникает потребовать к себе особого отношения. Один из стражников заглянул в открытое окошко и, поздоровавшись со мной, быстро осмотрел салон. Я уже собрался было приказать ехать дальше, как мой взгляд упал на сломанный шлагбаум. «Что у вас такое со шлагбаумом?» — с удивлением спросил я. «Почему сломан?» «Мокшев ночью побуянил», — с ответил боец. «После того, как нам в виде наследства досталась собственность Миши Тверского на Рябиновой, мы начали постепенно скупать участки в масляном конце». «Когда больше половины участков района оказались в собственности семьи наших служащих, мы зарегистрировали семейство Орди в качестве ключевого собственника района и заменили городскую стражу своей». Примерно дюжин мутных компаний, имевших резиденции в Масленом, немедленно заявили желание продать свои участки нам. Мотив был вполне понятен. Разного рода сомнительная коммерция требует тишины и приватности, А мы полностью закрыли районы, посторонние могли попасть сюда только по приглашению в сопровождении патруля стражи. Продолжать свою непростую деятельность под внимательным взором семейства Орди они сочли не вполне для себя удобным. Правда, те, кто свои участки продал, вскоре о своей поспешности пожалели. Цена недвижимости в масляном конце взлетела до небес. Теперь это был не просто дорогой район, а очень дорогой и вслед за нашими сотрудниками сюда понемногу начали переезжать очень богатые семьи, постепенно вытесняя просто богатых. Возможно, сыграл свою роль возросший авторитет нашего семейства, но, скорее всего, объяснение было гораздо проще. Жители масляного конца быстро оценили тот факт, что в районе полностью отсутствует преступность, и нет ни малейшей необходимости запирать дверь или беспокоиться о гуляющих на улице детях. Но, как это всегда и бывает, не все обрадовались изменениям. Наиболее ярким представителем оппозиции стал Федот Мокшев, купец второго разряда, имевший небольшой особнячок на Малой Фонарной. Был он дельцом не из богатых и характер имел невероятно склочный. Возможно, потому и был не из богатых. Мокшев был ярким образчиком тех странных людей, которые всегда готовы скандалить с кем угодно и за чего угодно, при этом легко ссорить даже с теми, с кем им ссориться совсем бы не стоило. «Что там с ним опять?» – устало спросил я. Вернулся ночью сильно пьяный, — начал докладывать боец. Отказался показывать салон, начал кричать всякую чушь, что он на всех управу найдет и семейство Орди, кое-где видел, извините, господин. А когда ему сказали, что все равно не позволим ему пьяным по району ездить, ему придется до завтра самобег здесь оставить, он взбесился и шлагбаум протаранил. Эй, какой вспыльчивый, прям порох покачал и головой, что дальше? Дальше бойцы начали по колесам стрелять. Самобег из знатно, но самого мокшего не задели. Он из самобега вывалился с мокрыми штанами, сразу протрезвел. Ну, парни его до дома довели, и самобег туда оттащили. Сказал, что судиться будет. Ну, пусть судится, вздохнул я. Поехали, Димит. На Рябиновой 12 уже ничто не напоминало о бывшей базе группировки Миши Тверского. Разве что красивые кованые изгородь немного похожи на ограду летнего сада, которую я приказал восстановить, дополнив гербами семейства. Само строение, изрядно поврежденное обстрелом, было снесено, а на его месте появилось огромное четырехэтажное здание в стиле расстрели, занимающее большую часть немаленького участка, к тому же изрядно нами расширенного. В свое время мне показалось ужасно забавным сочетание Елизаветинского барокко с подземной парковкой, но местные вполне ожидаемо не видели в этом совершенно ничего особенного. Я шел по коридору, кивая в ответ на поклоны сотрудников. Меня встречали радостными улыбками. Интересно, это в самом деле мне так радо или в моё отсутствие Зайка настолько всех затерроризировала, что народ счастлив даже возвращению начальника? Я так и не пришел к определенному выводу, пока добирался до кабинета Зайки. «Здравствуй, Ната», — кивнул я вскочивший секретарши Зайки. «Сиди, сиди. Госпожа Киру у себя?» «Да, господин», — поклонилась та. Зайка, хмурясь, подняла глаза на звук открывшейся двери и, узнав меня, заулыбалась с такой искренней радостью, что я, старый циник, даже немного смутился. «Здравствуйте, господин. Рада, что вы наконец вернулись?» «Здравствуй, Кира», — улыбнулся я в ответ. «Я тоже рад тебя видеть. Как вы тут без меня?» «Все нормально», — пожала она плечами. «Обычные рабочие проблемы. Вот только Будкус должен подписать кое-какие бумаги, а он уже вторую неделю куда-то пропал. Его служащие ничего не знают, но с ним дело пока терпит. «Да, Будкус», — засмеялся я, — «думаю, ему пока не до бумаг. Полагаю, он сейчас очень занят в Ливонии». Зайка вопросительно подняла бровь. «Он, как оказалось, управляет деньгами Ливонского ордена», — пояснил я. «А насчет того дела он им рассказал историю, что мы на него напали, в общем, ограбили его, то есть орден на 3 миллиона гривен. А потом в Ливоне вдруг появился я и изложил немного отличающуюся версию». До Зайки несколько мгновений не могло дойти, а потом она заразительно захохотала. «Думаю, они его там зароют, наконец», — сквозь смех проговорила она. Зайка вообще плохо относилась к любому жулью, а Буткуса, который с невероятной наглостью попытался нас ограбить, она просто тихо ненавидела. «Нет-нет, Кира, даже не надейся», — засмеялся я в ответ. «Буткус никуда от тебя не денется. Наш проверенный партнер Айдас из тех, что не тонет. Он восстанет, как птица Феникс, так что жди, скоро он снова появится». Она перестала смеяться и с изумлением на меня возрилась. «Как такое может быть?» — недоверчиво спросила она. «Как можно так провороваться и остаться безнаказанным?» «Ты судишь по первому впечатлению и не пытаешься задуматься над несоответствиями. то вы приходишь к неправильным выводам. Вспомни, что все его диверсии выполнялись на очень высоком уровне. Откуда у обычного дельца могли взяться такие специалисты?» «Орден?» – задумалась Зайка. «Конечно, орден», – подтвердил я. «Мне еще тогда показался странным слишком профессиональный уровень диверсии». А когда выяснилось, что Будкус работает на Орден, то никаких сомнений не осталось. Диверсии проводили люди Ордена, и вряд ли они Будкусу подчинялись. Самое большое – согласовывали с ним свои операции. Стало быть, Будкусу нельзя вменить в вину, что он нарвался на Виру. Это вина людей Ордена, которые ничего толком не выяснили про новых владельцев завода. «Хорошо, пусть так», – согласилась Зайка. «А что насчет лишних двух миллионов?» «Будкус, конечно, жадный, но прежде всего он умный». Потому что просто жадный никогда бы не смог достичь того, чего он достиг, жадного давно бы уже похоронили. А это значит, что никаких двух миллионов он не крал. Возможно, он и взял себе немного больше, чем положено, но большая часть этих денег ушла совсем другим людям. Магистру, брату казначею, еще кому-нибудь. Магистру-то это зачем? Например, за тем, что деньги ордена и деньги магистра ордена – это совсем разные деньги. Но ну, я не знаю, конечно, кому именно эти деньги ушли, но точно не Будкусу. Зайка надолго задумалась. «Хорошо, пусть так», — наконец сказала она, неохотно расставаясь с мыслью о прощании с Будкусом. «Тогда зачем ему ехать в Ливонию, если он ни в чем не виноват?» «Потому что сейчас в Ордене решается очень важный вопрос. Кому в этой истории предстоит быть козлом отпущения? И если бы Будкус остался сидеть здесь, то он бы стал этим козлом. Так что у него сейчас хлопотные деньги, но я в него верю, он сумеет отвертеться». У Зайки на мордашке отразилось отчаяние. Ты лучше сразу привыкай к мысли, что друг Айдас с нами надолго, добил я ее, чтобы потом это не оказалось для тебя ударом. Зайка изобразила полностью порушенную жизнь и готовность немедленно с ней покончить. «Кир, не переигрывай», — засмеялся я. «Я же знаю, что ты с большим удовольствием выкручиваешь будку руки, и он от тебя уже шарахается». «Шарахается он», — проворчала она, улыбнувшись. «Ладно», — продолжал я, — «давай лучше решим, что нам делать с Мокшевым. Слышала уже про его последнюю выходку?» «Слышала?» — кивнула Зайка. «Мне он что-то уже окончательно надоел. Вчера он на заставе пьяный дебош устроил, завтра он на улице палить начнет или еще чего-нибудь придумает. Надо от него избавляться, нам такие люди в нашем районе не нужны. А то, глядя на него, и другие ведь решают, что им тоже можно. Надо вообще всех буйных понемногу выселять, у нас тут тихий район для приличных людей». «Хорошо бы», — со вздохом сказала Зайка. «Но как его выселить? Мы не можем у него собственность отобрать и даже принудительно выкупить не можем». «Ты недооцениваешь наши возможности», – отозвался я. «Его особняк мы отобрать не можем, зато можем очень сильно осложнить ему жизнь. В общем, делаем так. Передвигаться по району Мокшев может только в сопровождении патруля стражей, только между заставой и домом. Слуг к нему не пропускать, пусть убирает и готовит сам. Его гостям посещать район запрещено, встречаться с ним он может только на заставе. Да, и передвигаться на машине по району он тоже не вправе, пусть оставляет ее на заставе». «И как все это сочетается с законом?» — с сомнением посмотрел на меня Зайка. «Не особо сочетается», — признал я. «Можно даже сказать, что совсем не сочетается». «Стало быть, он подаст в суд и выиграет?» «Выиграет», — согласился я. «Но для этого надо дождаться решения суда. Ходатайство, контрходатайство, опросы свидетелей, назначение дополнительных экспертиз, возвращение дела на новое рассмотрение в связи с вновь открывшимися обстоятельствами». Словом, я буду очень удивлен, если почтенный томил не сможет затянуть рассмотрение хотя бы на годик. А потом у него произойдет авария водопровода, которую будут чинить очень долго, года три. А потом начнутся проблемы с электричеством. Мы не можем его выселить, но мы вполне можем сделать его жизнь невыносимой. Зайка молчала с оттенком неодобрения. В общем-то, ожидаемо, с ее законопослушностью довольно трудно принять подобные полубандитские методы. Кира! «Дело тут даже не в том, что он нам уже три года портит кровь», — попробовал объяснить я. «Дело в том, что рано или поздно это обязательно закончится чем-то серьезным. Например, из-за его привычки гонять пьяным, а ведь у нас постоянно дети на проезжей части. Да, мы тогда из него чучело набьем, но кому от этого станет легче? В общем, пускай продает дом и съезжает туда, где ему будет комфортно жить. С ценами на недвижимость в масляном он купит себе дом еще лучше и в любом районе». Мне не очень это нравится, но я согласна, что нам ничего другого не остается, неохотно согласилась Зайка. Я поговорю на эту тему с Бодровым, пусть сразу готовится к судам. Заодно и другим будет наука, а то некоторые еще не до конца поняли, что это наш район, и в нем нужно подчиняться нашим правилам. Ну, раз ты согласна, то на то мы порешим, подытожил я.